10. Живот пронзала острая боль, и Яника внезапно поняла, что у ее боли вполне конкретная форма какого-то плоского треугольника, треугольника боли. И этот предмет облили жгучим ядом, от которого не было спасения, и яд цвел буйным цветом. Яника чувствовала заботу, Несколько рук бережно положили ее на каталку, а потом замелькали коридоры и потолочные лампы, сливавшиеся в жужжавшие белые поезда. Добрые руки желали показать больницу, но Яника знала, что под заботой прячется параноидальный страх. Руки боялись, страшились, что черный демон, имевший вид огромного волка, вернется явится из преисподней, чтобы покарать каждого, кто откажется спасать притащенную им девочку. Запах, исходивший от добрых рук, был кислым и терпким, как моченое яблоко. Запах страха. Иногда звучал голос Халстейна Орма, учителя Яники. Кто-то слушал радио, и невесть как попавший туда учитель нес сущую околесицу, повторяя одно и то же. Ее привезли к аппарату, чтобы он заглянул ей внутрь, минуя мышцы и кости, чтобы он узрел злобный треугольник боли и сообщил добрым рукам, где он живет. Яника плыла в этом сложном мире белых стен и огней, принимая все его дары, как приняла бы первый день знойного лета. Она не чувствовала уколов, забыла, как ее высвободили от одежд, и точно императрицу переложили на место, залитое ярким светом, убивающим любое зло. хозяйничившие здесь руки были не только заботливыми, они не видели черного демона, но и их потряхивало от волнения, потому что память о черном демоне передавалась из рук в руки. Как и память о злобном треугольнике боли. Когда руки сделали первый надрез, необходимый, чтобы добраться до треугольника, Яника на мгновение пришла в себя. — Отец! — прошептала она. Хозяйничавшие руки, уже порядком измазанные в крови, замерли. — Что это было за существо, девочка? Голос пытался скрыть беспокойство. — Мой отец! А «Оно... он... ядовит? У тебя по всему телу следы от зубов?» «Он как крапива. Позвоните Даги, я должна...» Это все, что она могла сказать. Потом Янника потеряла сознание, опять утонув в мире воюющих рук и боли. Она не видела, как треугольник покинул ее. Лишь ощутила, что твёрдый чужеродный объект, кравший её природную мягкость, наконец ушёл. Но даже после его ухода руки продолжали трудиться.